Глава 99 Магда вбежала в комнату Сильфиды. Мэрит спешил следом. Лорд Рал, присладившийся к низкому парапету колодца, отбросил с лица светлые волосы и поднял взгляд, когда услышал, что они вошли в комнату. Он выглядел дезориентированным и все еще пребывал в эйфории после путешествия в Сильфиде. Сильфида почти на всех влияла подобным образом. Магда вынуждена была признать, что тоже испытывала наслаждение, путешествуя в Сильфиде. Но это существо все равно вызывало у нее неприязнь. Я торопился как мог. Лорд Рал указал на Куина. Куин рассказал мне, что случилось. Похоже, это знаменательное событие. Он улыбнулся Магде. «Исповедница, да? Тебе идет?» Его взгляд скользнул по белому платью. И платье тоже весьма недурно. «Спасибо», – проговорила Магда, не зная точно, что сказать. «Когда я получил первое сообщение, то был очень обеспокоен, что ты, по какой-то безумной причине, собралась выйти замуж за эту свинью, обвинителя. Мне следовало бы знать тебя лучше. Хорошая работа, Магда. Хорошая работа». «У тебя действительно имелись причины, чтобы остаться в замке?» «Как ты и сказала в нашу последнюю встречу». Мэрит кивнул. «Магда раскрыла заговор и вывела Латейна на чистую воду. Но, боюсь, работы у нас еще много. Война идет тяжело. Куэн сообщил тебе о полулюдях». А Лерик Рал со вздохом кивнул. «И о ходячих мертвецах тоже». «Мы хотели, чтобы ты знал, с чем столкнулись твои солдаты», сказал Мэрит. С ними будет нелегко бороться. Я еще не придумал способ держать их подальше от нас. Советую тебе что-то предпринять в отношении мест захоронений и катакомб. Меня всегда волновали лишь вооруженные люди и те, кто владеет магией. Никогда не думал, что придется беспокоиться из-за мертвых. Могу заверить, что не только тебе не нравится эта мысль, сказал Куин из-за своего письменного стола. Где-то на задворках сознания магда возникла смутная мысль, но она никак не могла сформулировать ее. «Охотно верю», – сказал лорд Ралл, вытянув шею, чтобы выглянуть в дверной проем и убедиться, что там никого нет. «Я должен сообщить вам нечто очень важное, но это должно остаться лишь между нами». Магда подумала, что сегодня день секретов. «Что?» Лорд Рал поскреб подбородок, подбирая слова. «Мы нашли кое-что. Кое-что очень важное». «Нашли?» Подозрительно спросил Мерит. «И где же вы нашли?» «Это кое-что очень важное». Лорд Рал вздохнул. «Оно было у человека, которого мы убили. Но на самом деле мы убили целый отряд, пока не добрались до этого человека. Его очень хорошо охраняли» и мы поняли, что он очень важен, или у него есть какая-то важная вещь. Как оказалось, с последним мы угадали. Так что вы нашли? Алирик Ралл уперся руками в парапет колодца Сельфиды и откинулся, устремив на них свои голубые глаза. Оно покрыто драгоценными камнями. Мэрит по-прежнему выглядел подозрительным. Хочешь сказать, что нашел важное сокровище? Можно сказать и так. Этими драгоценными камнями покрыта шкатулка. Он многозначительно посмотрел на них. «Шкатулка!» – осторожно повторил мэрит «Что за шкатулка?» Алирик Рал приподнял бровь и скрестил руки. «Шкатулка, черная, как сердце владителя, и содержит великую силу, если вы понимаете, о чем я». Магда взглянула на мэрита а потом снова обратила взгляд на лорда Рала. «С чего ты взял, будто в этой шкатулке заключена великая сила? Ты пытался открыть ее?» А Лерик Ралл возмущенно нахмурился. «Ты считаешь меня идиотом?» «Нет, но ты сказал, что она содержит великую силу. Что ты знаешь об этой шкатулке?» Он бросил на нее быстрый взгляд. «Ты забыла, что мы с Барахом были хорошими друзьями?» Он рассказал мне о силе Одина, которая содержится в трех черных шкатулках, покрытых драгоценными камнями. Загвоздка в том, что, по его словам, шкатулки находятся в Храме Ветров. Лорд Ралл по очереди посмотрел на Мерита и на Магду. «Если шкатулки находятся в Храме Ветров, то как одна из них оказалась в этом мире, у того погибшего человека?» «Лучше рассказать ему», – прошептал Мерит. Магда кивнула и глубоко вздохнула. «Шкатулки были украдены из Храма Ветров». «Это очевидно. Но кто их взял?» Мерит пожал плечами. «Могу предположить, что это были люди Сулакана». «А что насчет двух других шкатулок?» Лорд Рал, по-прежнему скрестив на груди руки, горестно вздохнул. «Не знаю». «У меня только одна. Вы не поверите, скольких нам пришлось убить, чтобы добраться до нее. Могу только догадываться», – ответил Мерит. «Но если она принадлежала Сулакану, тебе лучше поверить, что он отправит за ней еще больше людей». «Не сомневаюсь», – сказал лорд Ралл. «Мы должны спрятать ее. Слишком рискованно пытаться защитить ее. Она должна быть спрятана». «Звучит прекрасно». «Но где?» – спросил Мерит. «Я не знаю такого места, куда не смог бы добраться император Сулакан. Шкатулки уже были спрятаны в храме ветров в подземном мире, и Сулакан смог украсть их». «Что ж, если он не будет знать, где искать, то…» Магда замолчала, когда мысль на задворках ее сознания внезапно обрела форму. Моргнув, она задалась вопросом. «Сработает ли это? И возможно ли такое в принципе?» Она схватила Мерита за рукав. «Гравитационное заклинание!» Брови лорда Рала поползли вверх. «Что-что?» «Гравитационное заклинание», сказал Мерит, проигнорировав лорда Рала и сосредоточив внимание на Магде. По ее взгляду он понял, что она говорит о чем-то важном. «И что с ним?» Ты отдал мне созданное тобой небольшое гравитационное заклинание, которое притягивает глиняные фигурки. Верно. Протяжно произнес Мэрит, начиная понимать, на что она намекает. Что если ты создашь более сильное гравитационное заклинание, которое притянет оживленных мертвецов Сулакана и полулюдей? Найя помогала создавать их и знает, как все устроено, как управляют их душами. Она могла бы рассказать тебе о задействованных врагом заклинаниях, а ты создашь особое гравитационное заклинание, которое будет притягивать полулюдей и воскрешенных мертвецов». «Ты родилась без дара, но у тебя определенно бывают интересные идеи о том, как его использовать. Ты легко могла бы потягаться с Творцом». Лорд Ралл переводил взгляд с одного лица на другое. «И куда вы предлагаете их привести?» Мэрит провел рукой по шее. «Это проблема. Нужно какое-то место, где мы сможем устроить ловушку. Нужно не только заманить их туда, но и найти способ как-то удерживать их там». Магда щелкнула пальцами. «Символы Исидоры?» Мэрит кивнул. «Мы можем использовать охранные заклинания Исидоры, чтобы создать барьер, который будет их сдерживать». Лорд Рал все еще серьезно хмурился. «Вы хотите сказать, что можете создать заклинание, которое притянет ходячих мертвецов с улакана и полулюдей?» Когда Мерит улыбнулся и кивнул, Алери Крал продолжил. «И затем вы поставите магический барьер, чтобы удерживать их внутри». «Именно», — ответил Мерит, — «если получится завести монстров в эту ловушку и запереть их там, нашим войскам даже не придется сражаться с ними». Я мучился, пытаясь придумать оружие и тактику для ведения войны. Но если получится запереть их где-нибудь, то сражаться не придется. Это спасет жизни огромного количества наших солдат. Не говоря уже о жизнях невинных людей, в города которых вторгается сулакан. Все, что нужно, место, где можно устроить ловушку. Это должно быть какое-нибудь удаленное место, огражденное физическими барьерами чтобы нам не пришлось положиться только на магический барьер. Может, каньон с тупиком или что-то в этом роде?» Хмурое выражение исчезло с лица лорда Рала. Он опустил руки и встал. Он выглядел решительно настроенным. «Темные земли». «Темные земли?» – переспросил Мерит. «Что это такое?» «Отдаленная и необитаемая часть Дхары. На севере темных земель?» Есть место, окруженное горами. Оттуда есть лишь один выход. Оно окружено непроходимыми горами. Если с помощью заклинания получится завести туда монстров, вы сможете запереть их там. Туда никто не ходит. Это место опасно. Все уже давно считают его землей демонов». «Прекрасно», – сказала Магда и повернулась к Мериту. Как только ты придумаешь гравитационное заклинание, которое будет действовать на мертвых и полулюдей, мы можем отправиться туда, установить заклинание и заманить монстров». «Барьерное заклинание, которое я могу создать на основе заклинаний Сидоры, не ослабеет несколько тысяч лет». «И еще», – добавил Мэрит с улыбкой, подавшись к Магде, и смотря на нее с блеском в глазах, – «можно оставить там и шкатулку Одина» тогда она тоже окажется в ловушке. В конце концов, кто пойдет в земли демонов, наполненные ходячими мертвецами и полулюдьми, которые разорвут тебя и сожарут живьем? Магда приложила руку к груди и с облегчением вздохнула. Мы только что разрешили две проблемы одним махом. Как только ты закончишь работу над заклинаниями, мы отправимся в темные земли и установим ловушку. Мы? Мэрит покачал головой. Ты не пойдешь. Дело в том, что заклинание гравитации работает только на определенном расстоянии. Если твои глиняные фигурки окажутся от него слишком далеко, его мощности не хватит, чтобы притянуть их. Я собираюсь создать заклинание, а затем отправиться к вражескому войску, чтобы заклинание повело мертвецов за собой. Когда все они последуют за мной, я смогу отвезти их в то удаленное место в темных землях. Я оставлю там заклинание, и как только монстры будут притянуты к нему, установлю барьерное заклинание, которое будет их удерживать. Конечно, я бы предпочел другой способ, чем вести их за собой, но выбора нет. Тебе слишком опасно идти со мной. Слишком опасно? Кто спас твою шкуру, расправившись с солдатами, и освободил тебя? Лорд Ралл поднял руку. Кажется, я просто обязан услышать об этой истории. Ты расправилась с солдатами? Когда только успела. Мэрит раздраженно махнул рукой. У нее был меч. А, -а, а, у нее был меч. Это все объясняет. Магда в одиночку убила волшебника и 8 или 10 солдат Лотейна. И теперь возомнила, что способна справиться и с такой битвой. Лорд Рал сцепил руки и выгнул бровь. «Звучит так, будто способно». Рот Мерита скривился, а потом волшебник не смог удержаться от улыбки. «Видимо, так и есть. На создание заклинаний нужно немного времени, но как только они будут готовы, мы установим ловушку». Мерит улыбнулся Магде особенной, очень личной улыбкой. Это заставило ее широко улыбнуться в ответ.